«Во-первых, перейти на строгую отсидку, чтобы не разоблачить себя раньше времени. «Во-вторых, изучить положение вещей в коммуне. «Как это несложно, надо проникнуть в нее», — Кибальников помолчал, потом добавил. «А стека за донос надо убрать. Эта мера остановит других». «Правильно я говорю, князь», — обратился Кибальников к Исаеву. «Это первым делом, господин Кибальников», — энергично закивал тот. «Да, господа, жизнь зовет нас к действию, а действие требует команды», потирая обусевшую голову, сказал Оц. «Кто же возглавит наши усилия? Кто возьмет на себя ответственность?» «По старшинству, вам бы надлежал, оборон, принять на себя команду», сказал Кибальников. «Но ты же знаешь, Михаил Алексеевич, мою беду. Не строевик, интендантская крыса», засмеялся барон. «Кибальников». Вот кому карты в руки, воскликнул Ведерников, вскочил с табуретки и, прищелкнув каблуками, вытянулся перед Кибальниковым. Отц помедлил секунду и тоже встал, вытягиваясь перед поручиком и чуть склоняя голову. «Ценю ваше доверие, господа? Кибальников поднялся, поклонился отцу, потом Ведерникову. Глядя на Исаева, спросил: Твое мнение, Порфей Игнатьич? «Смотрите сами, господа, я человек штатский, ваших офицерских порядков не знаю», — развел руками Исаев. «Нет, Парфирий Игнатич, так не пойдет. Мы тут залетные птицы. Сегодня здесь, завтра там». «Я думаю, господа», — возвысил он голос до торжественных нот, — «будет правильным, если во главе всего нашего предприятия станет господин Исаев». Кибальников повернулся к нему. «Принимайте команду!» Исаев был и польщен, и обрадован, и испуган. Он встал, замахал руками и, вероятно, начал бы отказываться, если б барон не сказал. «Добери, «Да князь, Бразды правления!» «Михаил Алексеевич прав. Твои здесь владения. Тебе и отстаивать их. Не знай. Как офицеры доблестного русского воинства мы в твоем распоряжении, если не будет, конечно, приказа свыше». Добавил он многозначительным тоном. Ведерникову не очень было приятно оказаться под командой малограмотного мужика, совершенно не знающего военных порядков, но оспаривать мнение товарища он не рискнул. «Приказывай, Порфир Игнатьевич», — пристукнул каблуком Ведерников. Исаев постоял молча, как бы свыкаясь со своим новым положением, и, видя, что офицеры выжидающие смотрят на него, тихо обронил. — Садитесь, господа. Надо обмозговать, как дело делать. Бастрыков хитрый и сильный. Его голой рукой не возьмешь. — Вот это голос не мальчика, а мужа, — одобрил Кибальников. Офицеры вернулись к своим местам, послушно пустились на табуретки. — господин Ведерников, ковелей с цепи, чтоб постерегли нас, — присаживаясь, — сказал Исаев. Один момент вскочил Ведерников и кинулся к амбару, «Про себя негодует!» «У генералов на побегушках был, а вот служить деревенскому лаптю не приходилось!» Дожил. В коммуну отправился ведерников. Ему было приказано плыть только ночью и то с большими предосторожностями. Одна неожиданная встреча с кем-нибудь из остеков могла свести на нет весь замысел. Ведерников, которого офицеры знали как человека горячего и храброго, дал слово действовать осторожно, без нужды не рисковать, ничего не предпринимать выше того, о чем договорились, как бы благоприятно ни складывались обстоятельства. Чтобы придать всему делу больше достоверности, Ведерников должен был спуститься по Васюгану до Югина и только оттуда повернуть назад. Этот участок пути он обязан был проделать днем и не уклоняться от встреч с людьми, а наоборот искать их. В этом случае каждый встречный поверил бы, что плывет молодой человек из Каргацока, что туда он приехал на пароходе из Томска. В свое путешествие Ведерников отправился в приподнятом настроении, что было вполне объяснимо. Если томительно было отсиживаться без дела, без вестей от родных и близких, без общения с людьми, пожилым отцу и кибальникову, то ему, 23-летнему юноше, привыкшему с детства к оживлению и сутволке большого города, такая жизнь казалась мукой.